уплощенных верхушек опор, гладкие, элегантные, в красно-золотую полоску. Во мраке, уровень за уровнем, уходя вверх и вниз, раскинулся лабиринт, в котором не видно было ни начала, ни конца. Каждый мост вел к опоре, каждый переход — к следующей опоре, другим мостам. Куда бы ни посмотрел ранд,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 Тьма глубокой, только что вспаханной земли, и тошнотворно-сладкий запах разложения и тлена, запах разрытого кладбища. Ранд старался не дышать, но запах заползал ему в ноздри, словно масло лип коже. Глаз Ранда уловил движение, и он замер на месте, пригнувшись за глинцевитым парапетом, окружавшим верхушку одной из опор.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 Он не удержался, чтобы не подумать о Мэтте. Интересно, Мэт тоже где-то в этом лабиринте? Или же есть два лабиринта, два Ба Алземана? Его мысли, словно вспугнутая птица, понеслись прочь от такого предположения. Размышлять об этом было слишком ужасно. Это как в Байрлоне? Тогда почему он не может найти меня?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 Похоже ли на то, что было в Байерлоне, Или все же просто кошмар, простой сон, какой снится людям? Затем на миг, на краткий миг, в который уместился лишь вдох, он понял, почему думать опасно, в каких именно мыслях таится опасность. Как и раньше, каждый раз, как он позволял себе подумать,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 Пыль набилась ему в горло, и он чуть не задохнулся. Место было опасным. Это он тоже знал. Впереди Рант различил три прохода в высокой стене колючек, а потом тропинка исчезала из виду, свернув в сторону. В этот самый момент к любому из этих углов мог уже приближаться Ба Алзаман. Он сталкивался с ним уже.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 Рант уставился на него, а в ответ на юношу зияли пустые глазницы. Череп. Человеческий череп. Рант взглянул на дорожку, на ряды гладких, бледных камней, всех в точности похожих один на другой. Поспешно он отдернул ногу, но не двинуться, не остаться на месте, не стоя на камнях ногами он не мог. Шильная мысль обрела неясную форму о том, что вещи могут не быть тем, чем они кажутся, но он безжалостно загнал ее обратно. Думать здесь опасно. Ранд с трудом пришел в себя. Стоять на одном месте тоже опасно. Это он осознавал смутно, но уверенно.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 Возле первого прохода в стене колючек, он повернул направо, у следующего опять направо, и оказался лицом к лицу с Баалзамоном. Удивление мелькнуло на лице Баалзамона. Он резко остановился, и его кроваво-красный плащ обвис. Языки пламени бились в его глазах.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 «Помоги мне, Свет!» — пробормотал он. «Помоги мне, Свет!» И никак не удавалось вспомнить, что значат эти слова. «Свет не поможет тебе, мальчишка! И ока мира не будет служить тебе! Ты мой пес! Если ты не побежишь по моему приказу, я удавлю тебя трупом великого змея!» Ба Алзаман протянул руку, И внезапно Ранд понял, как ему спастись. Туманная, едва обретшая форму воспоминания, кричала об опасности. Опасности, которая ничто по сравнению с той, когда его коснется темной. «Сон!» — закричал Ранд. «Это сон!» Глаза Ба Алзамана начали расширяться от удивления, Или от гнева, или же от того и другого сразу, Затем воздух замерцал, черты лица ба-алзамана затуманились, поблекли. Рант развернулся на месте и оторопело заморгал. Увидел, тысячекратно отраженного самого себя. Десять тысяч раз.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 ищущих Ранда, вновь и вновь пересекающих серебряные зеркала. Ранд понял, что он уставился на отражение своего собственного лица, бледное и дрожащее от пронизывающего до костей холода. Фигура Ба Алзамана выросла позади Ранда, пристально глядя на него, не видя, но все равно глядя.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 «Одно и то же лицо!» Рант дернулся и открыл глаза. Темнота, лишь чуть разбавленная бледным светом. Юноша лежал неподвижно, едва дыша, лишь взгляд его метался по сторонам. Грубое шерстяное одеяло укрывало его плечи, руки были заложены за голову. Пальцы чувствовали гладкие деревянные доски, доски палубного настила. Снасти поскрипывали в ночи. Ранд облегченно вздохнул. Он на ветке. Все кончено. По крайней мере, до следующей ночи. Без всякой задней мысли Ранд сунул палец в рот. От привкуса крови у него перехватило дыхание.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 Как не требовал капитан Домон быстрого хода, суденышко еле ползло. Ночью матрос на носу бросал за борт смазанный жиром лот и при свете фонаря громко выкрикивал промеры глубин рулевому, пока течение и длинные весла подгоняли корабль на перекор ветру. На Аринелли не было опасных скал — Но река изобиловала мелководьями и отмелями, где судно могло накрепко засесть, все глубже зарываясь выл носом, пока не подоспеет подмога, если она, конечно, придет. Днем от восхода до заката работали длинные весла, но встречный ветер сопротивлялся грибцам, как будто хотел погнать судно вспять по реке. К берегу не приставали ни днем, ни ночью. Байо Доман управлял кораблем и командой в равной степени твердо, ругая противный ветер, проклиная медленный ход. Он постоянно называл грибцов лентяями, разносил в пух и прах команду за каждый плохо привязанный линь. Его низкий, резкий голос рисовал троллоков десяти футов росту, бегающих по палубе и вспарывающих всем животы. Дня на два. Этих впечатлений хватило, чтобы заставить любого матроса кидаться работать чуть ли не бегом. Потом потрясение от нападения троллоков ослабело, и команда начала ворчать, что, дескать, неплохо бы выкроить часок, чтобы немного размять ноги на бережку, и что, мол, вообще плавать по реке в темноте — дело опасное. Свои недовольства люди открыто не высказывали, жалуясь друг другу, постоянно косясь по сторонам, чтобы убедиться, что капитана нет поблизости. Но тот, казалось, слышал каждое сказанное на его корабле слово. Всякий раз, как поднимался ропот, он молча выносил длинный, напоминающий косу меч и топор с хищно загнутым крюком на обухе, которые были найдены на палубе после нападения. Он вывешивал их на мачте на час, раненые тыкали пальцами в свои повязки и шепотки стихали. По меньшей мере, на день-другой, пока кому-то из команды опять не приходила в голову мысль, что теперь-то троллоки наверняка остались далеко позади, и все повторялось сызнова. Рант подметил, что когда матросы начинали перешептываться и хмуриться, Том Мэрилин держался в стороне от команды, хотя обычно похлопывал их, по спинам шутил, обменивался с матросами добродушными подтруниваниями, вызывая ухмылки даже у самого усердного из них и занятого работой. Тревожным взглядом Том наблюдал за этими скрытными перешептываниями, хотя, глядя на него, казалось, что он целиком поглощен раскуриванием своей длинной трубки или настройкой своей арфы, или чем угодно, но только не тем, чтобы обращать хоть какое-то внимание на команду. Почему он так себя вел? Рант не понимал. Судя по всему, команда винила в случившемся скорее Флорана Гэлба, но никак не ту троицу, которая заявилась на корабль, преследуемая по пятам троллоками. Первый день или два жилистую фигуру Гэлба можно было почти всегда увидеть рядом с каким-нибудь матросом, которого тому удавалось загнать в угол и заставить выслушивать свою версию событий той ночи, когда Ранта и его спутники оказались на борту. С бахвальства Гэлп незаметно срывался в хныканье, а потом его скулеж сменялся хвостливыми угрозами, и губы его постоянно кривились, когда он зло указывал пальцем на Тома или Мэта, и особенно на Ранда, стараясь взвалить вину на них. — Они чужаки! — понизив голос, заявил как-то Гэлп одним глазом косясь, не появился ли где капитан. — Что мы о них знаем? — С ними пришли и троллыки? вот это мы знаем. — Они с ними заодно. — Удача, Гэлб, распоряжается так. Угрюмо проворчал матрос с косичкой и вытатуированной на щеке маленькой голубой звездочкой. Он не глядел на Гэлба укладывал линь кольцами на палубе, причем делал это голыми ногами. Несмотря на холод, все матросы ходили разутыми, на мокрой палубе сапоги скользили. — Ты, бродную мать, назвал другом темного, если бы это позволило тебе отлынивать от работы. — Шел прочь! Он сплюнул под ноги Гелбу и вновь занялся тросом. Вся команда помнила ту вахту, на которой Гэлп сладко спал, и ответ матроса с косичкой был самым вежливым из всех, которых тот удостоился. Даже работать с ним не желал никто. Гэлп обнаружил, что его все время отправляют на работу одного, причем на работы самые грязные, вроде как чистить на камбузе жирные котлы или ползать в трюме на брюхе, выискивая течи в толще давней липкой грязи. Вскоре он перестал с кем-либо заговаривать. Плечи его настороженно защищающе сгорбились, а обиженное молчание стало обычным состоянием Гэлба. Многие, мол, на него косятся, многие обижают, хотя он-то заслуживает в худшем случае только ворчание. Тем не менее, когда взгляд Гэлба падал на Ранда, или на Мэтта, или на Тома. Готовность к убийству читалась на его длинноносом лице. Когда Рант обмолвился Мэту, что рано или поздно Гелб доставит им кучу неприятностей, Мэтт оглядел в судно и заявил, «А можно ли верить кому-то из них? Хоть кому-то?»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 «Так далеко от Кемлина королевские законы вряд ли столь уж сильны. Но даже деревенский мэр что-то да предпримет в таком случае». После этих слов Ранд тоже стал стараться, чтобы его не заметили, когда он тайком следил за командой. Том по-своему пытался отвлечь матросов от мысли о мятеже. Он рассказывал всякие истории...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 А морской народ ничем не интересуется, кроме плавания под парусами своих кораблей и поисков карамура их избранного. Ну ж я бы покопался, сказал Мэт. А как далеко этот Тремалкин? Группа деревьев заслонила сверкающую башню, но он все равно смотрел туда, словно бы все еще видел ее. Капитан Доман покачал головой. этот парень.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 куда всякий может зайти и на этот скелет посмотреть. После разлома остались тысячи чудес, и с тех пор возвысилась и погибла полдюжины или больше империй. Некоторые из них не уступали по величине и силе империи Артура Истребиное крыло, и после каждой осталось многое, что стоит искать и найти. Светящиеся жезлы, бритвенное кружево, камень мужества.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 Твоя деревня окажется не так велика, чтобы удержать тебя. — Нет, — Ранд вздрогнул. Сколько времени прошло с тех пор, как он вспоминал о доме, об Эмондовом луге и о Тэме? Должно быть несколько дней, а ощущение было, как будто месяцы. — Когда смогу, я обязательно вернусь домой, стану разводить овец, как, как мой отец.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 Отходя, Ранд услышал его бормотание. — Бегись об заклад, он просто не хочет, чтобы кто-то еще отправился за сокровищем. Похоже, Мэтт не заметил, что произнес эти слова вслух. Четвертый день путешествия вниз по реке застал Ранда на мачте. Он сидел на топе, ногами зацепившись за штаги. Ветку мягко несло по реке, покачивая на волнах,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 Ранты прежде бывало залезал на такую высоту, на деревья в двуречи, но на сей раз ветви не заслоняли ему обзор. Все на палубе, гребцы на веслах, матросы на коленях скребущие палубу лощильными камнями или занятые работой с линиями и у крышек люков, выглядели такими чудными, если смотреть на них прямо сверху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 Ему удалось балансировать три полные дуги, а потом все разом кончилось. Руки и ноги крутанулись, словно крылья ветряной мельницы, а сам Ранд повалился вперед и ухватился за штак. Ступни его скользнули по мачте, и теперь ничто не удерживало Ранда на ненадежном насесте, кроме рук, вцепившихся в штак, а он засмеялся. Огромными глотками, жадно втягивая свежий прохладный ветер, Ранд смеялся, испытывая приступ пьянящего веселья. «Парень, «Парень!» — раздался хриплый голос Тома. «Парень! Если ты хочешь свернуть свою глупую шею, то не обязательно падать на меня!» Ранд глянул вниз. Прямо под ним, лишь в нескольких футах,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 Удивленно поднятые кверху лица матросов на палубе. Один мед, скрестив ноги, сидящий на носу спиной к мачте, не смотрел на него. Даже грибцы на веслах подняли головы, нестройно стройно работая веслами, и никто их за это не бронил. Рант, вывернув голову, взглянул из-под руки на корму.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 Внезапно они сфокусировались на Ранде. Мэт вздрогнул и сунул кинжал за пазуху. Ранд присел на корточки, скрестив руки на коленях. «Где ты это взял?» Мэт ничего не ответил, быстро оглянувшись, чтобы проверить, нет ли кого чужого рядом. Как ни странно, парни были одни. «Ты ведь не из Шадар-Логота его унес?» Мэтт пристально посмотрел на Ранда. «Это все из-за тебя. Из-за тебя и Перина. Вы вдвоем утащили меня от сокровища. Но он был у меня в руке. Мордот мне его не давал. Я его взял сам, так что предостережение Морей на подарках не в счет. Не рассказывай никому, Ранд. А то они его украдут». «Я никому не скажу», — ответил Ранд. — По-моему, капитан Доман — честнейший человек, но за прошлое остальных, особенно Гэлба, я не поручусь. — Никому! — настаивал Мэтт. — Ни Доману, ни Тому, вообще никому! Нас из Эммондова луга осталось двое ранд. Мы не можем никому доверять. — Они живы, Мэтт. Эгвейн и Перин. Я знаю, они живы. Мэтт выглядел пристыженным.